и в минуту выражало на себе тысячу различных оттенков. Темно-каштановые курчавые волосы наперекор всем прическам постоянно убегали вверх. Вообще же, сочетание всех мелких частиц этого лица носило выражение, порождавшее в каждом невольный смех. На взгляд Хлюстикову было лет около пятидесяти. Он подобострастно подошел к постели Атукаева, который погладил его по голове и потрепал по щеке. «Вот, Петрунчик, умница, встал раненько». А теперь пойдет, умоется, причешет головку и явится нам, молодец, молодцом, и подадут ему стакан чаю, — прибавил Бацов, ударяя на слове «чай», — чаю, дурак, я не гусь. «Эй, человек, отставному губернскому секретарю, чуть-чуть не кавалеру, Петру Сергееву, сыну Хлюстикову, трубку, водки и селедки!» губернский секретарь, гражданский чин 12 класса, кавалер, награжденный орденом. Но эти слова были произнесены подобающим тоном. В минуту было подано то и другое. Взявший в одну руку коротенькую трубочку, а в другую налитую рюмку, Хлюстиков значительно подмигнул глазком, крякнул, плюнул, показал язык Бацову и мигом опорожнил рюмку. Но в то же мгновение глаза его выпучились, лицо сморщилось, он вздрогнул и сердито швырнул рюмку человеку под ноги. Разразился общий смех. «Подлец! Ук-су-су-су!» уксус", — шипел Хлюстиков, харкая и отплевываясь. Наконец он жадно приступил к курению. После трех сладостных затяжек перед носом Хлюстикова взлетел огненный фонтан от вспыхнувшего пороха, положенного на дно трубки, и Хлюстиков опрокинулся на графскую постель. Наконец он вскочил и с убежал в шалаш. Допив второй стакан чаю, я вышел из палатки — Игнатка мой крепко спал, растянувшись перед плавшим костром. Испачканные в грязи и тине лошади исправно еле овес, опустя головы в изломанную тележку, которая казалась вовсе негодной к употреблению. Вокруг меня все было в движении. Псари оседлывали лошадей, кучера впрягали других в брички и колесницу, повара укладывали кастрюли в ящики, выжлятники смыкали гонщих, стремянный с двумя борзятниками — подлавливал графских сворных и пихал в колесницу, стременной конюх ухаживающий за верховой лошадью. Борзятник — охотник, в обязанности которого входит стоять с борзыми при опушке во время ловли, охоты и подстерегать зверя. Между охотниками шли непрерывные перебранки и пересмешки. Собаки выли, прыгали, вытягивались и махали хвостами, ласкаясь к своим хозяевам. Глядька, Глядь-ка, глядь, Кирюх! «Савелик Трофимович знает таки учтивость», — сказал борзятник Егорка своему соседу. Все обратились к колеснице. Там перед графским стременным стоял старичок-охотник, лет шестидесяти, без шапки, и низко кланялся. На руках у него лежала тощая борзая собачонка. «Эх, Трофимович, твою красотку, замесь коляски хоть и повыше куда вздыбить, так в ту шпору!» Охотники засмеялись. «И что вы, батюшка, Ларивон Петрович, собака, мысли, перед Богом не лгу!» не перебравшись слабосилок в разлинке. Не перебрамвшись, то есть еще не перельнявшая, не сменившая шерсть в разлинке. «А да-ка нам, намедник, как по матером то она с графской заигрой, постреленок, ухо в ухо, перед богом не лгу, аж на седло, подо мной затрепыхало, поди, матушка, путь туда и путь», продолжал старик, сдавая свою любимицу стременному на руки. Собака мигом очутилась в Рыдване, и, глядя в окошко на удалявшегося Трофимыча, жалобно взвыла. — Ишь, она к почету-то не привыкла, — сказал Егорка. — Не замай, граф увидит. — Она в те поры за суку цепится, — отвечал Кирюха, затягивая подпругу. Я еще раз взглянул на спавшего Игнатку, и мне стало жаль будить его. С правой стороны сквозь чащу просвечивала заря. Я пошел снова к палатке, там был слышен голос Бацова. Граф был уже одет... Хлюстиков по-прежнему сидел на постели, подбоченись и при щуре глаз, насмешливо поглядывал на Бацова. — Это пустяки, — продолжал Бацов. — После этого ты станешь уверять меня, что я не человек? — Конечно. Разве ты человек? Ты — Бацов. — Граф, голубчик, прикажи дать рюмочку. — Петрончик, ты душка. Кажется, намерен с утра сделаться никуда не годным, — сказал Атукаев, щепляя его за щеку. — Этим ты меня очень огорчишь. — Голубчик, ваше сиятельство. Одну только, право, одну. Я ведь по одной пью. — Ну, нечего делать. Дай ему, Мадера. — Только побелей этой, знаешь, великороссийской из-под орла. — Из-под орла, то есть с казенным клеймом, с изображением государственного герба.